Беседа 23. Россия в начале 20 века. Революция и контрреволюция. Петр Столыпин. Если не вся, то очень значительная часть исторической судьбы России связана с необходимостью выбора. Какой путь предпочесть? Очень часто этот вопрос носил риторический, ну, то есть не требующий ответа характер. Так между свободой и рабством не выбирают, как не выбирают между жизнью и смертью, радостью или горем. Гораздо сложнее было определиться с выбором, когда он не был очевиден. И не только вот сейчас, в ее минуту, когда и надо принимать тяжелые, непопулярные решения, а подчас и столетия спустя. В начале XVIII века только Петр и группа его единомышленников были уверены в необходимости самих реформ и в их направлений. Правоту свою Петр доказывал крутыми методами, прописывая планы преобразований кнутом на спинах своих подданных. Но и полтора века спустя, уже в середине XIX века, далеко не все из властителей общественных дум, впитавших привнесенную Петром и его продолжателями европейскую научную культуру, одобряли его дела. Вспомним споры славянофилов, критиковавших Петра за искажение исторической предначертанности пути России, и западников, безусловно, политику царя, поддерживающих. Чтобы понять дальнейший ход рассуждений, вернемся в еще более давние времена – в эпоху русского Средневековья. Хорошо усвоенный урок, полученный от монгол, требовал обеспечения, в первую очередь, безопасности, в то время прямо зависевшей от удаленности границ от центра страны. Русские цари исправно расширяли эти самые границы до естественных пределов и занимались этим из поколения в поколение, из века в век. Попутным и естественным же результатом этого стало увеличение количества земли в стране, до поры, лежавшей в туне, малозаселенный, ну уж не говоря об обработке. Запас карман не жмет, как известно, но если он чрезмерен, то и ходить мешает. Огромное пространство земли вели к необходимости увеличения армии и государственных расходов, а это вело к увеличению налогов, и основные плательщики их, крестьяне, томясь все сильнее от налогового времени, бежали в те самые неосвоенные земли. В западных, малоземельных странах крестьянин поставленный хозяином земли в невыносимые условия, часто искал выход в совершенствовании экономических и политических механизмов. От изобретения новых плугов и станков до создания парламентов и конституций. В России же крестьянин решал проблему иначе. Некачественно, а количественно. Непосредственно уходя от проблемы, а не решая ее. Отсюда известное предание об исключительной терпеливости русского человека. На деле крестьяне готовы были много претерпеть, зная, что у них всегда есть крайние средства – уйти в Сибирь. Ну а о другом крайнем средстве, опробованном Разиным, Пугачевым и многими другими, мы не говорим ввиду тупиковости этого пути. После подавления восстания репрессии властей только усиливались. Такая практика отношений в обществе была традиционна и для XVII, и для XVIII, и для XIX века. Но вот к началу века XX стало ясно, что классическая Россия кончилась что необходимо выйти из рамок сословно-классовых отношений, что необходимо выйти за пределы традиционного русского ядра, ну, то, что сейчас мы называем центральной Россией, что сельское хозяйство должно не только обеспечивать пищей жителей страны, но и формировать бюджет. До Первой мировой России давала треть мирового экспорта зерна, огромные средства, и возникла проблема выбора, как эти средства использовать. Ну, с консерваторами все ясно. Это и министр внутренних дел Вячеслав Плеве, и небезызвестный Победоносцев, да и сам царь Николай II. Они считали, что средства должны пойти на сохранение существующего строя. Сторонники реформ согласно считали, напротив, что деньги нужно направить на изменения с целью улучшения того же строя. Но расходились в том, что считать главным объектом приложения сил. Когда в товарищах согласия нет в реформах, то оказывалось, что выигрыши те – кто предлагал вообще ничего не трогать, как бы хуже не получилось. Сергей Юльевич Витте, министр финансов, потом премьер-министр, считал, что начинать надо с промышленности. Она, развившись, вытянет, дескать, за собой все остальное. Петр Аркадьевич Столыпин, министр внутренних дел, тоже премьер-министр позже, напротив, считал, что начинать надо с сельского хозяйства. Именно оно, усилившись, и преобразование в промышленности сможет оплатить. Но, проще говоря, Столыпин шел от сельского крепкого хозяина-собственника – кулака. Вид-то от богатого городского предпринимателя, заводчика-бизнесмена. Заметим сразу, что и тот, и другой не спешили с реформами политическими. если политическая власть у неимущего и неграмотного станет страшным оружием, которое нанесет вред в первую очередь ему самому. Кстати, заметим, удивительные параллели. В конце XX века в далеком Китае, Власть имущие пошли по тому же пути, создавая все условия для развития частной инициативы в экономике с должным и образовательным, и правовым обеспечением, гарантируя личные и экономические права человека, власти не спешат с наделением его населения правами политическими. Вспоминается английская пословица, чтобы газон ровно рос, его надо постригать сто лет. Наверное, можно с изрядной долей допуска сказать, что оба пути в результате привели бы к примерно одинаковым результатам. Главное, что требовалось планам и Витта, и Столыпина, было время, которого, естественно, и постоянно в наших российских условиях не хватало. Столыпин обещал, дайте мне 15-20 лет, и вы не узнаете России. Не дали. Не получилось. В предыдущей беседе мы остановились на событиях января 1905 года, когда царские генералы, выполняя приказ остановить демонстрантов, Расстреляли их. События кровавого воскресенья, а именно под таким названием вошла эта трагедия в историю, стали отправной точкой в первой русской революции 1905-1907 годов. На протяжении всего 1905 года по стране прокатываются массовые забастовки, особенно активные на окраинах, например, в Польше и в промышленных центрах в Петербурге, Москве, Иванове. Особенно часто и охотно, что ли, бастовали железнодорожники. К октябрю пятого года половина всех бастующих именно они. На это накладывались и крестьянские бунты. Зажатые общиной, крестьяне единственным выходом из ситуации видели передел помещичьих земель. Тем более, что по их мнению реформа 1861 года была проведена несправедливо, и что они, крестьяне, не только свою, но и помещичью землю давно отработали. Нежелание власти хоть как-то идти навстречу требованиям народа, привело к тому, что стали возникать стихийным порядком и новые управленческие структуры. В мае все того же пятого года в Иваново забастовавшие текстильщики создали первый рабочий совет, принявший на себя обязанности городского органа власти. Можно сказать, что рабочие, еще несколько месяцев назад выступавшие под умеренными экономическими лозунгами, теперь стали все активнее поднимать темы политического, властного свойства. Открыто стали формироваться формально запрещенные профессиональные союзы, И общественные организации Почував слабость власти Пытающиеся решить все более угрожающие положения На Дальнем Востоке Где шла война с Японией Начали бунтовать и национальные окраины Армения, Азербайджан, та же Польша, Финляндия Находясь под благодетельным покровительством Российской империи Многие отсталые окраинные народы За столетия спокойствия развились И все активнее старались добиться Национальной независимости Наконец, произошло самое страшное, что можно в условиях России представить. Взбунтовалась опора режима, вооруженные силы. Но наиболее ярко недовольство проявилось на флоте. По мере усложнения военной техники, а флот получал ее первым, появилась потребность призывать все более и более технически подготовленные кадры, рабочих. Сухопутная армия комплектовалась преимущественно крестьянами. В итоге возник конфликт между ответственными задачами, которые ставились перед матросами, и их полурабским положением. Кастовость на флоте культивировалась целенаправленно и была заметнее, чем в армии. Первым проявлением нестыковки прав и обязанностей человека с ружьем стал бунт на броненосце Потемкин в июне 1905 года, когда экипажу удалось захватить корабль, а затем, когда возникла необходимость, и увезти его в Румынию. Наконец, продолжалась и вакханалия политического террора, осуществляемого преимущественно боевиками партий эсеров и анархистов. Еще в июле 1904 года ими был убит министр внутренних дел Плеве, а в феврале 1905 года от руки террориста пал великий князь Сергей Александрович, московский генерал-губернатор, дядя царя. Тот самый центральный террор разошелся настолько, что его жертвы стали измеряться тысячами. Естественно, что для борьбы со всем этим были нужны чрезвычайные меры. Привычным решением было бы массовое применение солдат с напутствием патронов не жалеть. Но после поражения в русско польской войне и в условиях антиправительственных выступлений практически всех слоев общества, эффективность применения голых репрессий могла быть невысокой. И видный политик Витте с позиции реформ, и дядя царя, великий князь Николай Николаевич с охранительных позиций, требовали от Николая поступиться частью своей необъятной власти с тем, чтобы использовать это и для укрепления монархического принципа. Такое соединенное давление царь, до этого встречавший любые предложения о самоограничении в штыки, не выдержал. И 17 октября 1905 года он подписал составленный Витте-манифест, представлявший гражданские и политические права населению, расширявший избирательные права и вводивший большие полномочия для законодательного органа, предназначенного представлять интересы народа, Государственной Думы. Это решение царя произвело эффект, сходный с отменой крепостного права его дедом. Во внутренней политике проявилось второе Александровское направление, направление реформистское. Были легализованы политические партии с правом издавать свою партийную прессу. В отставку был отправлен ряд одиозных политиков, а реформатор Витте возглавил правительство. Был принят ряд мер по успокоению национальных окраин. Ну, например, была восстановлена отмененная ранее автономия Финляндии. Также и по успокоению крестьян. По еще одному царскому манифесту они в течение короткого времени, в течение года, освобождались от обязанности вносить выкупные платежи за землю. Были определены условия выборов в Думу и время ее созыва. Вот, апрель 1906 года. Ну, конечно, говорить о революционности царя не приходится. Все принятые решения носили либо половинчатый, либо вынужденный характер, скорее фиксируя то, что уже в том или ином виде существовало или было давно и всем очевидным. Тем не менее, единый до того антиправительственный партии на общественный фронт раскололся. Сторонники умеренного прогресса в рамках законности, создав свои легальные партии, отошли от борьбы и стали готовиться к выборам в Думу. Это были конституционные демократы, выражавшие интересы средних городских слоев, и октябристы, отстаивающие предпочтение крупных промышленников. Партия революционного толка, напротив, увидев, что царский манифест выбивает почву у них из-под ног, пошли на обострение. Особенно преуспели в этом большевики, начавшие в Москве декабрьское вооруженное восстание. Сам Ленин, вернувшийся из эмиграции в ноябре месяце, потом разбирал свои ошибки и ошибки партии и указывал, Что неверно было делать ставку на Москву, позиции партии были сильнее в Питере, а также на оборонительную тактику. Надо было не выжидать, как декабристы, а брать под контроль почту, мосты, государственные учреждения. Постепенно, с весны 1906 года революция стала стихать. В апреле в Россию стали поступать огромные средства, преимущественно французского происхождения, чем была стабилизирована, пшатнувшаяся была финансовая система страны. Премьер-реформатор Витты, успевший в глазах общественности превратиться в палача революции, был отправлен в отставку. Своим чередом прошли выборы в Думу, и большинство в ней, кстати, составили оппозиционно и либерально настроенные депутаты. В городах и на окраинах постепенно наступало успокоение, и только перенасыщенная самыми разнообразными конфликтами и проблемами деревня продолжала стихийно бунтовать. В такой ситуации в июле 1906 года Царь счел за лучшее отправить в отставку недолго правившего премьера Горемыкина, успевшего запомниться только по одной своей фразе «Если хотите что-то сказать, извольте стоять и молчать». Новым премьером стал Петр Аркадьевич Сталыпин. Выбор монарха не мог поначалу не удивлять. Сравнительно молодой, 44 года, и малоизвестный самарский губернатор в иной ситуации не мог бы претендовать на высший исполнительный пост в стране. Но Столыпин был лично известен царю, что уже немало, и, во-вторых, царь во многом разделял его взгляды, касавшиеся решения проблем стабильности в стране, через преобразование села. Действительно, многие, не только царь, видели причины первой русской революции в деятельности Витте. Новый премьер видел ситуацию и будущее России под иным углом, земельно-крестьянским, и именно его таланты и взгляды были востребованы в ситуации, когда революция из городов перетекла в деревню. К тому же Столыпин успел поработать на посту министра внутренних дел, и опыт работы в экстремальных условиях у него имелся. Петр Аркадьевич был человеком сильным и волевым. В ответ на новую волну восстаний в войсках он ввел военно-полевые суды, трибуналы, причем распространил их деятельность и на дела, связанные с политическим террором. Не имея времени на терапию, Столыпин действовал как хирург, стремясь жестокими наказаниями малой части общества, спасти общество в целом. Когда его жесткие меры вызвали возмущение в Думе, он, не смутившись и показав кулак, сказал кратко и емко – так ведь не запугайте. Кстати, слишком левая либеральная Дума вскоре была по его инициативе распущена. Ну, конечно, просто было бы описать Столыпина этим тираном-контрреволюционером, если бы в груди у этого мужественного и жесткого человека не било сердце патриота. Он на свой лад видел счастье будущей России и, как мог, старался его приблизить, заявляя «сначала успокоение» о том реформы. Главное, с чего он начал вторую и наиболее важную половину своего довольно продолжительного министерства, с решения аграрной проблемы. Реформа Столыпина не была каким-то разовым одномоментным актом, начавшись в ноябре 1906 года царским указом, она развивалась с документами, принимавшимися по 1911 год включительно. На протяжении нескольких лет принимались решения, постепенно распространившие идеи Столыпина на всю страну. А так каково же было видение будущей России у Петра Аркадьевича? Первым делом, по его мнению, стоило уничтожить крестьянскую общину, являвшуюся главным препятствием развития страны. Община отвечала интересам средних и бедных крестьян, ибо позволяла перекладывать бремя выплаты налогов через принцип «круговой поруки» на плечи более богатых, талантливых и удачливых соседей. Примитивная общинная справедливость проявлялась и в системе ежегодных переделов земли. А так как плодородных участков на всех не хватало, то каждый год срабатывала очередь на владение неудобьями, неплодородными землями. Соответственно, даже тот, кто мог вносить удобрения и применять высокоэффективные методы обработки, терял к этому интерес, чего стараться, если на следующий год достанется другой участок земли. И тоже только на год. Столыпин считал, что с этим надо заканчивать, вводя систему отрубов и хуторов. Хутор – это владение крестьянина, выделившегося из общины и уехавшего из деревни. Отруб – это постоянный земельный надел для того, кто оставался жить в деревне. Итогом этого последнего передела по Столыпину должна была стать следующая ситуация. Наиболее удачливые и умелые хозяева – кулаки – избавившись от ненужной опеки общины и применяя новейшие методы хозяйствования и получая помощь казны, быстро скупят земли своих соседей и превратятся в крупных товарных производителей по типу американских фермеров. Те из крестьян, кто готов много работать на земле, и которых сдерживает только ее нехватка, середняки, могут уехать на новые неосвоенные земли Южного Урала и Южной Сибири, где государство им поможет стать на ноги и превратиться в тех же преуспевающих фермеров. Оставленная ими земля в центральных губерниях, как было сказано, достанется кулакам. Третья группа крестьян, бедняки и лодари, либо станут батраками, то есть сельскохозяйственными работниками без своей собственности, или будут вынуждены уйти в города, где их ждали гостеприимно распахнутые ворота фабрик и заводов. Разумно и логично, не правда ли? Да вот только приходится вспомнить еще об одной пословице: гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Столыпинская реформа породила такой сложный и болезненный процесс, как быстрое раскрестьянивание. Процесс этот вполне закономерен. Все развитые страны его проходили, превращаясь из государств с преобладающим сельским населением в страны с преобладающим населением городов. Но только нигде люди не расставались со своим горбом нажитым добром добровольно и безболезненно. Первым раскрестьянивание началось в Англии еще в средние века – Шел процесс неторопливо, но все же революция. Во Франции за сто лет до Великой Революции крестьяне стали получать свободу, а потом и землю. И все равно без революции не обошлось. В Германии, Австрии, Италии в середине 19 века целый букет революций. И в каждой звучали крестьянские требования. Еще вчера он, крестьянин, пусть маленький, но хозяин, имеющий свой дом, пусть полуразвалившийся, но свой, есть своя земля, Ну пусть такая, что куренка выпустить некуда, но своя. Свои орудия труда, свой скот. В деревне все сплошь родня, которая, если что, придет на помощь и в беде не бросит. Даже работая на помещика, крестьянин был уверен, что работает на себя. Он отрабатывает у помещика свою будущую землю. А раскрестьянивание же лишало его всего этого. И оставляло его одного в городе. Один на один с чуждой культурой, в непривычных и враждебных условиях. Где не помогают вековые привычки и нормы поведения оказавшись наемным пролетарием, которому, как сказал Маркс, нечего терять, кроме своих цепей. Крестьянин, мечтая о стабильной прежней жизни, начинал ненавидеть город со всеми его прелестями и соблазнами. Он жил в городе, но при этом ненавидел его, оставаясь крестьянином. Необходимо было время, чтобы крестьяне и бывшие крестьяне свыклись с новым положением дел, чтобы сменилось хотя бы одно поколение, потому-то и говорил Столыпин о 15-20 годах. Глядя на это и сегодня, из 21 века, можно думать, отметить, что Петр Архадиевич был наивен в срок. Чтобы все устоялось, потребовалось бы времени раза в два, в три больше. Россия с ураганной скоростью, не в столетие, а в годы, проходя через это болезненное социальное преобразование, нуждалась в спокойной внешней политике. И худшим, что могло бы произойти, была бы война. Война тем более на истощение. Война способная привести к вооружению народа. Война стала для взбудораженного российского крестьянства, напомню, оно составляло большинство населения, взрывателем, и взрывателем весьма эффективным. Но и это полбеды. Столыпинская реформа в те сроки, как автоматически предполагалось, теми методами, которыми она велась, рушила и многие моральные нормы российского крестьянства. Принудительное раскрестьянивание подрывало веру ну, в ту же социальную справедливость. Массы обездоленных сталкивались один на один с рылом хищнического капитализма. Не забудем, что промышленная революция в России шла полным ходом. перспективы быстрой наживы туманила головы лучше представителям российского предпринимательства, уж не говоря о худших. Проблемы в христианской общине испокон веков во многом решались, а страсти умиротворялись приходскими священниками. Теперь же при развале общины духовные качества людей подвергались тяжким испытаниям. Среди тех, кто хорошо знал русского человека и понимал всю опасность ситуации в стране на изломе веков, Были и священники, и гражданские чиновники, которые, как могли, старались не допустить того, что им представлялось очевидным и что в итоге произошло. Упоминавшийся в предыдущей беседе священник Георгий Гапон еще до Столыпинской реформы первым понял, что и в городе крестьянин остается крестьянином с его верой в Господа, в царя-батюшку и в социальную справедливость. Представителем несколько иного, но близкого подхода был Сергей Васильевич Зубатов. Интересная личность. Пройдя в молодости искушение революционной борьбой Он убедился в гибельности и порочности левой идеологии И стал из диспровергателя режима его защитником Возглавив московское охранное отделение Он был не только способным чиновником, но и горячим патриотом Когда реформы Витты породили брожение в рабочих кругах Зубатов, углядев в этом еще неорганизованном движении огромную мощь Решил придать ей неразрушительные формы Если активности масс не избежать то надо направить ее в выгодные для нее же рамки. Зубатову удалось добиться невозможного. Под его контролем стали возникать легальные профсоюзы, интересы которых, при весомой помощи полиции, должны были учитывать промышленники. Удивительно, полиция вступала из-за интереса тех, кому было нечего терять, кроме своих цепей, и принуждала богатых заботиться о них. Левые партии, ну те же большевики, стремившиеся поставить под свой контроль рабочие профсоюзы, были испуганы мирным ходом социальных процессов на производстве. Зубатовщина, по их определению, отрывала рабочих от политической борьбы, переводя классовые противоречия к классовому миру. Ну, кстати, ведущие мировые страны, большую часть 20 века, именно в этих условиях, и успешно существуют. Ополчились на Зубатовые правые, увидевшие в его действиях сотрясение основ. Организации рабочих, иронически называвшиеся полицейскими профсоюзами, были распущены, что подтолкнуло рабочих в объятия левых радикалов. Ну, о печальных итогах этого на примере демонстрации 9 января 1905 года нам уже известно. Земельная реформа, несмотря на всю ее важность, была для Столыпина только первым, хотя, пожалуй, и самым главным шагом. Этот реакционер, как клеймили его обычно учебники и научные исследования советского периода, не отрицал роли промышленного развития и, более того, в чем-то шел даже дальше Витте. Столыпин считал, что выросшие из покровительственных рамок национальные окраины достойны автономии, а в перспективе и независимости. Вот для начала – Польша и Финляндия. Прекрасно зная русскую историю, Столыпин не выступал с радикальных политических позиций, считая немаловажным сохранение пусть ограниченной, но монархической власти в стране с такой историей и таким настоящим, как Российская империя. По убеждениям, Петр Аркадьевич был националистом-государственником. Но это далеко не всех устраивало. Предвидя свой мученический конец, он не раз говорил, что ему все равно, откуда полетят пули – справа или слева. Несколько раз, казалось, высшие силы отводили от него опасность. Его не посмела убить разъяренная толпа в Самаре, где он был губернатором. Пораженный смелостью Столыпина не стал устраивать авиакрушение с премьером на борту самолета летчика революционер Мацеевич. Бомбы эсеров-максималистов, самые отъявленные террористы того времени, взорванные на даче Столыпина в Петербурге, убили три десятка человек и многих искалечили, но Столыпина даже не оглушила. Но оставалась опасность справа. Многие монархисты не могли не видеть, что ход реформ, поддержанных и направленных премьер-министром, ведет в итоге к усилению государства, но одновременно и к ослаблению власти лично царя. Столыпин трудолюбиво, как пчела, создавал фундамент сильного государства на основе личной ответственности каждого человека за страну. В первую очередь речь шла именно о крестьянских собственниках. Еще раз напомню, настаивая на урезании прав Думы, Столыпин хотел, чтобы она не превратилась в силу, которая погубит в борьбе с царем и себя, и страну. 3 июня 1907 года по инициативе Столыпина был проведен так называемый «государственный переворот» в результате которого Дума превратилась из законодательного в законосовещательный орган, ну, то есть не принимавший законы, а лишь рекомендовавший их проект царю. Более того, голоса избирателей были признаны имеющими неравную силу в зависимости от экономического положения и образованности. Один голос землевладельца приравнивался к 7 голосам горожан, 30 голосам крестьян и 60 рабочих. Равные политические права для всех, по мысли Столыпина, были все-таки делом будущего. Влияние и авторитет его, его склонность к силовым решениям и последовательность достижения цели привели к тому, что многие стали видеть в нем фигуру, заслоняющую самого царя. Собственно, недовольство царя стало явным раньше. Мириться с премьером, которого в царской семье иронически называли не иначе как «барин Пьер», Приходилось только пока реализовывалась аграрная реформа, задевавшая, кстати, интересы многих столпов режима землевладельцев. История гибели Петра Аркадьевича до сих пор окончательно не прояснена, но общий ход трагедии известен. В Киеве, куда премьер прибыл вместе с царской семьей, во время представления оперы в Киевском театре он был смертельно ранен террористом Дмитрием Багровым. Багров, человек экстремистских, но при этом неясных политических убеждений, считавший, что жизнь – это бесконечный ряд котлет, которые необходимо съесть, и потихоньку работавший на охранку, мечтал прославиться ярким политическим действием. Используя свои полицейские связи, он проник в театр, но в царя стрелять не решился, из опасения, что это вызовет волну еврейских погромов. В свою очередь, заметное отчуждения царя по отношению к премьер-министру и его подготавливавшаяся отставка не были секретом. И должной охраны премьер в Киеве не получил, о нем демонстративно забыли. Похоронили Петра Аркадьевича Столыпина, как он и просил там, где погиб в Киеве. Памятник его, созданный на добровольные пожертвования, украшала краткая, но емкая фраза, много говорившая о нем и как о человеке, и как о политике. Им, ну, то есть революционерам, вроде того же Багрова, им нужны великие потрясения, а мне нужна великая Россия. В следующей беседе мы поговорим о России предвоенных лет, о событиях Первой мировой и о драматических свершениях семнадцатого года.